Глава четверта. Яра еще не восстановилась, Яра еще слаба, с Ярой еще нельзя общаться. Фу, тоже мне нашелся распорядитель моей жизни и здоровья. Ярослава бодро шагала по лесной тропинке. Вчерашний разговор с Беллой все никак не шел у нее из головы, и перед сном она решила спросить у Дана, когда же уже к ним придут лесные друзья, сделав вид, что не слышала голосов джинов днем. Ты только пришла в себя после долгого взгляда ответил муж. «Тебе нужно набраться сил, окрепнуть, и тогда уже браться за дела». Я спрашивала не про это. Я родила на надуло губки. «Общение мне чем может повредить?» «Думаешь, тебе нужно сейчас утомляться?» Дан вопросительно выгнул бровь. «Я не об этом. Дан, ты не отвечаешь на вопрос. А ты слишком упрямая». Они не ругались, даже не спорили по большому счету. Больше всего этот разговор напоминал беседу капризного ребенка с бесконечно терпеливым родителем. Наверное, если бы Ярослава стояла на полу, она даже топнула бы ногой, как самая настоящая капризная девочка, лет эдак пяти. А Дан в ответ только бы вздохнул и продолжил объяснять ей спокойным голосом, что друзьям все еще нельзя приходить в их дом, пока ребенок до конца не оправился после болезни. И все бы ничего, но вот только Яре было не пять лет, а Мак не был ее отцом и от того девушке было в разы обиднее. «Дан, ты же понимаешь, что я в состоянии сама решать, с кем мне общаться, а с кем нет?» «Конечно». Мужчина согласно кивнул и, пройдя через комнату, достал из сундука, в который убрал свои вещи, чистую рубашку. Не обращая внимания на раздражение Яры, он спокойно натянул вещь, пряча от ее взгляда красивую спину. «Так же, как ты сама можешь определить уровень опасности, исходящий от студентов». «И точно так же, как можешь решить спасти всех», — продолжил Дан, повернувшись к Ярославе. «Мне вообще крайне самостоятельная жена досталась. Спасибо, Бердо». «Все претензии к производителям», — фыркнула рыжая упрямица. «В письменном виде в трех экземплярах». «Что?» «Говорю, я сама тебя жениться не тащила». «Создатели, Яра, я же совсем не об этом». В очередной раз вздохнув, Дан прошелся по комнате, мимоходом убрав лишние вещи — Унёс поднос с остатками ужина, то, что не смогла доесть Яра, а вернулся с водой в кружке. Поставив ту на тумбу, задул свечи и лег на кровать. «Спи», — упрямится. «Подожди!» — Яру аж подбросила на кровати, и из положения полусидя она чуть не вскочила на ноги. «Что значит спи? Ты мне на вопрос ответь!» «Общаться с нечистью ты будешь только, когда к тебе вернется магия». В голосе мужчины слышались и забота, и стальные нотки. Он был уверен в своей правоте и не собирался уступать в этом вопросе. «Почему?» У Яры даже не нашлось, что сказать, только оставалось, что задавать глупые вопросы. «Потому что их магия, в отличие от нашей, сохранилась». Дан чуть сдвинулся на матрасе и, повернувшись на бок, обнял подушку. «Послушай, я не хочу, чтобы ты думала, что мои решения обдуманы. «Но если нужно будет, я тебя дома запру, но не дам приблизиться тем, перед кем ты сейчас совершенно беспомощна. А теперь спи». «Но ты же с ними общаешься, хотя тоже остался без магии». «Да, но я большой и сильный, а ты чуть больше чертей ростом и слишком доверчивая. Спи, Яра, я не хочу спорить». Потянув и жену за руку, Дан молча заставил ее устроиться на кровати и накрыл одеялом. А спустя каких-то пять минут он уже спал, закинув руку на талию жены. Жест то ли защитника, то ли надсмотрщика. И Яра все понимала, правда понимала. И его волнение, и то, что за неделю, пока она сама была в бессознательно прозрачном состоянии, Дан успел пережить весь спектр неприятных эмоций. Она даже понимала, что за этот день мужчина банально устал, и поэтому так быстро уснул. Вот только сама Ярослава спать не хотела совсем. Она три дня подпитывалась от природы. И пусть магия в ней так и не восстановилась, но ей она и не нужна была, чтобы впитывать энергию с помощью растений. Этот процесс был таким же естественным для Ярославы Земляничной, как и дыхание. Энергия звенела в ней, просила действий, но действовать-то ей как раз и не давали. Даже по дому передвигалась она все еще на руках мужа. Не то чтобы ей была неприятна такая забота, но невыносимый мужчина слишком перегибал палку. Чем ей могли навредить разговоры с маленькими приятелями, тем более если они были бы под присмотром самого большого и сильного. Да и потом зря муж думал, что Ярослава без магии совсем беспомощная. Она маг жизни, а это кое-что значит. «Ладно, милый», — прошептала девушка в темноту. «Посмотрим, что ты будешь говорить завтра». Ярослава твердо решила. Если уж ей нельзя общаться с чертятами, джинами, Лешем, кикимрами то никто не сможет ей запретить навестить подругу. Ни один муж не остановит ее, тем более если будет спать. Когда ей было очень нужно, Яра умела просыпаться рано, очень рано. Всю жизнь, тесно связанная с природой, она чутко чувствовала биоритмы и стоило первым робким солнечным лучам коснуться деревьев, как глаза девушки распахнулись. Лес начинал просыпаться после ночи, а значит, и ей пора было вставать. В доме еще было темно. Легкие предрассветные сумерки позволяли передвигаться без света, но мешали рассмотреть безмятежное выражение лица спящего на кровати мужчины. Яра двигалась совершенно бесшумно. На носочках прокралась в гардеробную, достала свои походные штаны мага, рубашку с длинными рукавами и шнуровкой на груди, подхватила сумку, ту, что она привыкла носить в академии, перекидывая её наискосок через грудь. Удобная вещь, хранящая в себе небольшие сюрпризы. Молча похвалив себя за привычку хранить вещи в определенном порядке, Яра тихо покинула спальню, а затем и дома. Переодевалась девушка в бане. Юля, который по каким-то причинам не показывался девушке на глаза, сладко посапывал в углу за вениками, чем и вызвал улыбку. Обув любимые сапожки из кожи какого-то редкого животного в магических мирах, Яра банально сбежала из дома. «Впечатление, что мне 15, и я убегаю на свидание с парнем, которого не одобряют родители». Яра стремилась как можно быстрее достичь поляны, где росла вишня. Ей необходимо было убедиться, что с Герой все в порядке, а еще лучше поговорить с ней. И то возмущаясь, то вспоминая разговор с мужем, Ярослава не заметила, как добралась до места. Когда она шагнула на полянку, залитую утренним солнцем, ветер донес ей голос мужа. «И чего ему не спится?» Поморщившись, шагнула к подруге. Осмотрела кору, которая выглядела не совсем целой, но было видно, за вишенкой ухаживали. И раны, нанесённые дурными магами, выглядели как старые шрамы, а не свежие порезы. Молодец, Бердо, хорошо поработал. Яра обошла подругу по кругу, радуясь, что дерево Геры выглядит крепким. Молодое, высокое, с гибкими ветвями. Но крепкое. Это вам не какая-то вишенка в саду ее бабули на земле. Те деревья имели тонкий ствол. Махни разик-два топором и упадут. Здесь всё было иначе. Конечно, не дуб могучий, но обхвата ствола хватало на то, чтобы его можно было сравнить со стройной девичьей фигуркой. Да и неудивительно это, с учетом того, что дряды в деревьях растут, входят в силу, а потом отделяются от своей колыбели жизни. Вишня все еще цвела, и, насколько я разнала, цвести еще будет долго. Ягоды на этом дереве не появятся никогда, а завершение цветения будет означать, что Гера готовится уходить до перерождения. В брошенном лесу набрала силу молодая дряда, и теперь тут будет расти почти вечно цветущая вишня. «Привет, красавица!» Яра говорила шепотом. Погладила кору, пальцами, едва касаясь, дотронулась до ближайшего цветка нежно-розового цвета. «Я так соскучилась!» С мягкой улыбкой Яра продолжала осторожно изучать вишню, которая за те полторы недели, что они не виделись, сильно изменилась. Ярослава не обращала внимания на затихающие голоса птиц, на шелест травы, даже на свое имя, которое время от времени приносил ветер. Голос мужа было легко игнорировать, особенно в момент долгожданной встречи. «Пусть ругается, пусть показывает характер». Но Яра точно знала, что подруга ни за что и никому не даст её в обиду. «Представляешь, мы с тобой над всем лесом купол смогли поставить, Гер. Правда, Дан очень переживает. Говорит, что я чуть не ушла за черту, а теперь осталась без магии и непонятно, как надолго. Даже к тебе не хотел пускать. Волнуется. Но я сбежала. Не могла не прийти к тебе, подружка. Как ты? Как твои раны? Жаль, что поговорить не получится. Жаль». Но ничего, мы еще наверстаем, правда? Так, много времени прошло с нашей последней встречи. Нам есть о чем поговорить. Мне есть что тебе рассказать. Но я вижу, чувствую, что ты скоро сможешь выйти ко мне. И вот тогда...» Ярослава не смогла договорить, на нее вихрем налетели чертята. Меньше всего Яра могла ожидать, что всегда ворчливый, чем-то недовольный Казя будет так рад ее видеть, что с громким криком Ерусик! подбежит к ней и подхватит на руки, чтобы несколько раз подбросить в воздух, а затем осторожно поставить на ноги. Ее На руки? И кто? Казя? Ерусенька! Пришла в себя! Наш! Наш ты человек!» причитал черт, улыбаясь от уха до уха. Людь почти не говорил. Он просто обвил ногу Яры своим хвостом, а сам схватил ее за руку и смотрел на нее такими счастливыми глазами, что у Яры от переизбытка эмоций даже ком в горле встал. «Люфтик, ну ты чего? Я тебя тоже рада видеть!» Наклонившись, Яра обняла младшего из чертят. «Ярочка, ты не представляешь! Я так волновался, так переживал! Мы же думали, ты не выживешь! Я даже решил вырасти для тебя белые лилии, красивые!» «Правда?» — Яра не смогла удержаться от улыбки. «Конечно, на могилке бы твоей и вырастил, чтобы ты всегда красивая была». Сп спасибо, Людь, это очень...» «Идиот!» — Кази закатил глаза и отвесил братцу под затыльник. «Кто ж такие вещи людям говорит?» «Чё ты дерёшься?» — тут же возмутился Людь. «Я же как лучше хотел, а ты, а она...» «Опять ругаетесь?» Из-за деревьев вышел Газис и сверкнул белозубой улыбкой. «Ярослава, свет души моей! Очень рад видеть тебя в здравии!» «И я рада вас всех видеть, Газис! А где Абу?» «Успокаивает твоего мужчину, пока он не начал выкорчевывать деревья в лесу в поисках своей неуловимой и быстроногой жены!» «Яра!» — громкий окрик, и на небольшую полянку выбежал Дан. Взъерошенные волосы, та же рубашка, в которой он спал, даже не заправил ее в брюки. Губы поджаты, в глазах сверкает обещание скорой расправы. «Газис!» — еле сдерживая смех, громким шепотом позвала Яра, старшего из джинов. «Кажется, Абу не справился со своей задачей». «Ну что ты прекрасная? Сейчас это всего лишь недовольный волк. А до встречи с нами твой муж был как разъяренный медведь». «Ничто не может так вывести из себя сильного мужчину, как беспокойство за его слабую женщину». Яра, старательно держа эмоции под контролем, проговорил Дан. «Почему ты ушла из дома одна?» «Вероятно, потому что ты не отпустил бы меня к подруге». «Да, дьявол, тебя побери. Я, кажется, вчера доходчиво объяснила, из-за чего». «Тебе только кажется», — Яра махнула рукой. У нее было прекрасное настроение, и ругаться ей совсем не хотелось. Тем более ругаться на глазах лесных приятелей. Какими бы случайными ни были они в жизни друг друга с Даном, но Яра искренне считала, что муж с женой должны выяснять отношения и ругаться наедине, а не перед всеми знакомыми и друзьями. «Тебе было что-то непонятно в моих словах?» Дан прищурился и шагнул ближе к за занозе. «Я тебе обязательно расскажу, что именно мне было непонятно, но не сейчас». «Ну, почему же? Я бы с удовольствием послушал, именно сейчас. Иначе видят Создатели. Я сорвусь! Сорвусь, Яра!» Кто знает, к чему привел бы зарождающийся спор, если бы на Дана, впрочем, как и на Яру, не зашипели чертята. «Смотрите, смотрите!» — дергал Яру за руку Лютик. «Эй, упрямцы!» Я бы на вашем месте обратил внимание на то, что происходит, вмешался казя. Я раз данным продолжали обмениваться недовольными взглядами, и может они и дальше бы игнорировали слова чертят, если бы над поляной не пронесся восхищенный шепоток. шептали джины, черти, деревья, птицы, кажется, даже трава и та присоединилась к всеобщему восхищению. Это игнорировать было сложно, и супруги перевели взгляды туда, куда смотрели все остальные. На вишневое дерево, на Адриаду. От ствола отделились женские плечи, обнаженная спина, голова с плотно прилегающими волосами, лицо, но с закрытыми глазами. Пока еще вся покрытая корой, Гера впервые выходила из вишни.